Глава восемнадцатая По облику был он похож на непроспавшегося мертвеца. Жесткие волосы дыбом, бледная с прозеленью физиономия в засохлых пятнах, неподвижные тухлые глаза, ходил и бормотал «Не убей! Не убей! Не прилюбы сотвори!» Юрод. Дня через два Ким нанес городу ответный визит. Вспоминать об этом тоже не хочется, но тоже надо. Около полудня он появился на проспекте Изотова в обычном своем оранжевом тулупе до пят и чудовищной своей шнурковой шапке. Облачение это было известно половине ташлинцев хотя бы и по слухам, и наиболее смелые из встречных проходили мимо, уставив взоры прямо перед собой, а малодушные торопились свернуть в переулки или занырнуть в магазины. А направлялся Ким домой в Черемушки, возвращаясь из жалкой нашей районной оптики, где он еще месяца три назад заказал очки для своей жены Люси. Заходил он в оптику, как впоследствии выяснилось, раз двадцать за это время, да все в туне. То оправы не было подходящей, то линз, а чаще всего ни того ни другого. В тот день получился у него с продавцом такой разговор «Чтобы завтра очки были», — сказал он «Завтра будут», — хмуро, но с готовностью ответствовал продавец «Чтобы завтра очки были доставлены мне домой к 12, сказал он «Будут доставлены», — сказал продавец Ким указал пальцем на высунувшегося из мастерской парнишку ученика «Вот пусть он доставит» Парнишка, посинев от ужаса, отчаянно затряс головой Продавец набычился «Я сам доставлю», — сказал он Ким безрадостно оскалился «Ладно», — проговорил он «Ты сам и доставишь, старик, коль ног не жаль И запомни Доставишь вовремя? Воля Вынудишь меня снова к тебе тащиться? Уже неволя Не выполнишь заказ? Смерть» Продавец побледнел, но ответил с достоинством. «Вы меня не пугайте, гражданин Волошин. Меня немецкие танки не испугали». «Сказал, доставлю. Значит, доставлю». На том они и расстались. Продавец принялся работать с великолепной оправой, предназначенной для старшей дочери начальника милиции, а Ким отправился в Освояси. «Кажется, впервые повел он себя столь откровенно и вызывающе». Впервые обнажил оружие. Так, с обнаженным оружием и двинулся по проспекту Изотова. Весть уже распространилась, народу на проспекту стало немного, никому не хотелось попадаться на глаза этому бесу. И маячили отдельные фигуры, шагах в двадцати позади него, да поспешно расходились в фланирующие, шагах в тридцати впереди. И надо же было случиться, что к нему прицепился известный возмутитель спокойствия и яговист по нас Черкасенко. Ким шел обычным своим широким шагом, а коротышка и яговист в припрыжку поспевал за ним и визгливо вещал. Что-то об Армагеддоне, о каких-то ста четырех тысячах, об обновленной земле. Ким шел себе, словно ничего не слыша, а потом, не останавливаясь, отрывисто произнес несколько слов. Проповедник подпрыгнул, воздел руки горе, Словно бы в крайнем возмущении. Снова нагнал Кима и снова принялся вещать. Те, кто наблюдал эту сцену, затаили дыхание. Кое-кто остановился, кое-кто попятился. И точно. Панаса Черкасенко вдруг повело влево, как пьяного. Боком-боком засеменил он на подгибающихся ногах и вывалился на проезжую часть в аккурат под громыхающий на полном ходу самосвал. Блосчастный проповедник даже не вскрикнул, лишь явственно хрустнули его сокрушаемые кости под громадными колесами. Скрежет визг тормозов, и на проспекте Изотова воцарилась тишина. И тогда жалостливо испуганный стон извергся из грудей наблюдателей. Аким, даже не оглянувшись, пошел дальше и вскоре свернул на улице имени писателя Пенькова, по которой был кратчайший путь к мосту, через Большой овраг. Но не гибелью свидетелей Яговы заключился его выход в город. Улица имени писателя Пенькова у нас узкая, а в те времена еще и перекопанная строителями, и прохожие очевидцы наблюдали то, что произошло, можно сказать, в упор. Со стороны проспекта Изотова донеслись завывания сирены то ли ГАИ, то ли скорой, когда Ким ступил на бугристую тропинку, протоптанную в снегу вдоль фасада возводимого пятиэтажника, того самого, с которого накануне сверзился пьяный строитель. Ким ступил, прошел, оскальзываясь несколько шагов, и внезапно замер на месте. Он простоял секунд пять, когда сквозь клетку лесов вылетело из оконного проема на третьем этаже страшенного вида колода, вроде тех, какими пользуются в своем ремесле мясники. Она грянулась на тропинку едва ли не под ноги Киму, подскочила и выкатилась на середину улицы. Ким на миг поднял голову и как будто взглянул в ту сторону, откуда она вылетела, после чего пошел дальше своей дорогой. Ошеломленные прохожие очевидцы провожали его взглядами, пока он не скрылся из глаз, и только тогда услыхали жалобные вопли и мольбы о помощи, доносившиеся из недр новостройки. Мнения разделились. Кто-то настаивал на том, чтобы позвать милицию, кто-то предостерегал от опрометчивых поступков, кто-то просто ушел от греха. Но нашлись и смелые. Не трепета вступили в дом и поднялись на третий этаж, где обнаружили трех молодцев в испачканных черных полушубках. Молодцы бродили по комнатам, ощупывая стены грязными ладонями. При этом они громко рыдали, срываясь в истерику, и опухшие мордасы их были измазаны слезами пополам со строительной пылью. Они были насмерть перепуганы, никак не могли найти дверь, чтобы выйти на улицу. Здесь необходимо маленькое отступление. Не знаю, как в других столицах, но в нашем областном Ольденбурге эта разновидность общественных деятелей появилась вскоре после 85 го причем в количествах, далеко превышающих желательные. Большей частью рекрутируется она из бывших спортсменов и несостоявшихся тренеров по боевым видам спорта. Зимой они щеголяют в черных полушубках, которые называют романовскими. Это щегольство патриотическое, бросающее вызов заграничным дубленкам. Роятся они возле мебельных магазинов, в железнодорожных подгаузах и при оптовых складах продовольствия и спиртных напитков. По вечерам любят бывать в престижных ресторанах, где при обычных обстоятельствах ведут себя спокойно и тихо, пьют немного, закусывают деликатесно, курят только мальборо. Столики занимают не самые удобные, но расположенные на стратегических направлениях. Можно, конечно, гадать, кто нанял в Вальденбурге этих оболтусов с микроскопическими мозгами и чугунной совестью, но как медик я утверждаю, что больше не отираться им по мебельным делам и не сидеть в дорогих ресторанах, и не курить мальбора. Часа в четыре пополудня, уже отягощенный всей этой информацией, я заперся в своем кабинете. Мне было худо. Если бы душевное состояние мое проявилось в телесных движениях, я бы трясся, как от сильного озноба. Но мне удавалось сдерживать себя. Мало того, я с неясным удивлением осознал, что не так уж меня поразила гибель проповедника и еговиста и моментальное низведение сразу трех человек до уровня клинического идиотизма. Нет. Всю душу мою затопил вполне эгоистический ужас за себя и за моих близких. Неуловимый, неуязвимый, непостижимый бес открыто расхаживал между людьми и невозможно было предсказать, кто будет очередной жертвой его. И еще. Он учуял опасность за несколько секунд до нападения. А ведь еще не было известно, что произойдет этой ночью. Мало кто знал, что не трое, а целых семнадцать черных полушубков наехало в наш Ташлинск. Как видно, потеря троих не произвела на остальных должного впечатления. И примерно в полночь весь отряд гангстеров двинулся к мосту через Большой Овраг. И там, на середине моста, Ким их стукнул. Надо полагать, не выходя из дома. Но эти четырнадцать отделались легко. Полежали в снегу, поднялись на трясущиеся ноги и пустились без оглядки обратно. Некоторые слегка поморозились, кто-то потерял шапку. Утром они дружно погрузились в автобус и отбыли к себе в Ольденбург.